Голова 4. Перебивая сдобую корицу, в воздухе повис запах горелого мяса. От хрупкой девичьей фигуры повалил пар. Люди вокруг испуганно заголосили, очередь у ларька с выпечкой мгновенно исчезла. Все бросились в рассыпную. В лавках захлопнулись двери. Франт, не обращая внимания на испуг прохожих, подошел к стоящему неподалеку мобилю и, открыв дверь, уселся в него. А я, оказавшись рядом с неподвижно лежащей девушкой, упал на колени. «Триша, Триша, ты меня слышишь?» Не обращая внимания на голосящих прохожих, я осторожно перевернул подругу на спину и скрипнул зубами. Одежда Триша обуглилась по краям, прогорела в нескольких местах, а ее лицо... Выглядело она ужасно. Целой кожи не осталось. Она превратилась в обгорелую красноватую корочку сочащуюся кровью. Открытые части рук были такими же, и я подозревал, что вся поверхность кожи подверглась сильному электрическому воздействию. Но, хвала небесам, Триша была жива. Ее грудь медленно поднималась и опускалась. «Проклятая днерка!» – зарычал я, бросая взгляд на мобиль ублюдка, поджарившего мою подругу. Тот как раз неспешно тронулся с места, словно ничего и не случилось. Электрический маг совершенно не опасался, что ему придется отвечать за содеянное. И это было правдой. К пробужденным применялись иные формы закона, чем к простым людям. Слишком сильно маги ценились в нашем обществе. Даже однерки, даже те, кто фактически был преступником. Из-за прорывов в сумрака и тварях, то и дело появляющихся из него даже внутри городских стен, с этими опасностями лучше всего справлялись именно пробужденные. Каждый из них был обязан защищать город в случае прорыва или всеобщей мобилизации. И пробки, как магов за голоса называли в народе, прекрасно знали, что у них есть преимущество перед простыми людьми. Знали, что могут позволить себе быть высокомерными уродами, и им простят практически любую оплошность, как это называют их адвокаты, если дело доходило до суда. Несмотря на это, первой моей мыслью было броситься к мобилю однёрки, вытащить его оттуда и проломить ублюдскую черепушку. Но кроме того, что это было глупо, меня он бы размазал так же легко, как Тришу. В первую очередь требовалось помочь подруге. Не обращая внимания на опустевшую вокруг нас улицу, я достал из внутреннего кармана плаща небольшой треугольный амулет на простенькой цепочке. Одел его на шею девушки и активировал магический кристалл по центру украшения. Амулет сразу приклеился к обгоревшей коже Триши. От него начали расходиться светящиеся волны энергии, и кожа вокруг магического устройства тут же начала принимать нормальный вид. Медленно, очень медленно, но все же страшный ожог начал заживать. Теперь еще и без лечилки остался. Выдохнул я, осторожно беря Тришу на руки. Девушка была очень легкой. И не говори потом, что я забыл своих друзей с квартала. Пришлось возвращаться к дому и затаскивать подругу на пятый этаж. У квартиры, где она жила, я осторожно опустил девушку на пол, обшарил ее и, отыскав ключ, отпер входную дверь. Эта убогая квартирка выглядела еще хуже, чем у меня. Дверной замок присутствовал лишь для вида. Его можно было и не отпирать, а вынести ударом ноги. Давно немытый пол, груда грязной посуды, сваленная на столе, разбросанная по углам одежда. Толстый слой пыли на комоде и на стенных полках, заваленным всяким хламом. Засаленное постельное белье и грязные, мутные окна, занавешенные толстыми шторами. А еще стойкий, сладковатый запах пыльцы. «Проклятие, Триша, как так можно жить?» – полголоса спросил я, укладывая девушку на кровать. Она тихонько застонала, но я лишь порадовался этому. Есть шанс, что повреждения поверхностные, и их можно излечить. Но для этого нужен целитель или лекарь. Заперев подругу, я снова вышел на улицу и отправился к ближайшей аптекарской лавке. Там работал хромой Пит, одноногий толстяк с механическим протезом ноги. Пит когда-то участвовал в войне против тейдзинов, где и лишился конечности. А на за это выплаты открыл аптекарскую лавку. Правда, денег хватило лишь на самое дешевое помещение в самом дерьмовом районе Кейтрана. Но Пит и сам был родом отсюда, а потому не жаловался. А специалистом, как знали все жители столбов, был хорошим. Я наскоро объяснил ему, в чем дело, заплатил за лекарство и, дождавшись, пока он оставит лавку на своего старшего сына, повел его к Трише. «Долбаные пробки!» – ворчал он, пока осматривал повреждения моей подруги. «В конец охренели! Будь моя воля, я бы за каждый такой проступок отрубал им по конечности, чтобы уже после первого раза хорошенько думали. Ладно, когда идет война, маги там нужнее артиллерийской батареи, но в мирное время, да еще и на глупой девчонке применять способности». «Какой же мразью надо быть?» «Подчиненным Морелла», — хмуро ответил я, собирая по комнате грязные вещи и закидывая их в прохудившуюся плетеную корзину. Затем проверил краны, и убедившись, что вода идет, принялся отмывать посуду. Просто чтобы чем-то себя занять, пока лекарь работал. «Мрази», — выслушав меня, сквозь зубы процедил Пит. «Ублюдочная мрази». Он не боялся, что я заложу его за такие слова. Знал, что мне банда Морелла тоже не нравится. «Да даже если бы я и рассказал кому-то о том, что лекарь про них говорит, что с того?» Они ничего не сделали бы тому, кто частенько штопает их после стычек с другими бандами. Пока я наводил в квартире Триши хоть какое-то подобие порядка, Пит снял с девушки обгорелую одежду, нанес на пораженные участки тела серую, вонючую мась, которая достаточно быстро впиталась, забинтовал ее, словно мумию, и переодел мою подругу в чистую ночнушку. Пока он это делал, я обратил внимание, насколько сильно она исхудала. «Девочка себя не бережет», — заметил Пит, когда я окончательно рассчитался с ним за помощь, и мы спустились к входу. «Курит вольцу, судя по всему. Алкоголь, беспорядочные связи, отсутствие нормальной гигиены. Если ты о ней заботишься, парень, самое время повлиять на дурочку. Иначе долго она не протянет. Постараюсь. Я помню ее. Что с ней произошло?» ведь еще недавно была нормальной, живой, работала в сойке, хохотала с моей племянницей над этими приезжими придурками, которые разыгрывали уличное представление. Понятия не имею я, я запнулся, я не заметил, как она изменилась. Хреново, парень, вздохнул Пит. Хреново, когда отдаляешься от тех, кто тебя поддерживал полжизни. Эти слова повторяли то, что говорила Триша, и мне стало стыдно. Наверное, потому что это сказал именно хромой Пит. Он знал, что Триша и еще несколько ребят никогда не обращали внимания на гнусные сплетни о моих родителях. Да лекарь сам всегда относился ко мне хорошо. Не раз штопал мои ссадины рассечения, не беря за это никакой платы. Не раз лечил меня холодными зимами, когда я был готов вот-вот выкашлять собственные легкие. И пропустить слова этого человека мимо ушей я не мог. «Знаю, Пит». «Знает он», — проворчал лекарь, доставая из кармашка трубку и раскуривая ее. Вокруг нас все затянуло клубами едкого дыма, от которого у меня защипало глаза. «Что за ядреную дрянь ты куришь?» кашлинов? я отошел на пару шагов. «А, с архипелага знакомые морячки привезли пару пачек ихнего табака. Забористая штука. Попробуешь?» «Нет, спасибо, я не курю». «Наверное, оно правильно. Тебе двадцать же только-только будет. Легкие нам пока менять не умеют, так что лучше их поберечь. А сам-то?» «Ты мне еще поговори» на возмутился Пит и тут же снова стал серьезным. Молодец, что лечилку использовал сразу. Без нее эта дуреха восстанавливалась бы месяц, а то и два. А может и вовсе бы от болевого шока загнулась. Мася облегчит боль, и я там оставил пару настоек с инструкциями. Пусть пьел каждый день. Они тоже подстегут процесс регенерации. Я прослежу. Ага, и если что, ты знаешь, где меня искать. После того, как он ушел, я еще какое-то время стоял перед входом в здание, размышляя над произошедшим. Меня захлестывали эмоции, хотелось отыскать ублюдочную днерку и выбить ей все зубы, переломать пальцы на руках, вколоть в глазницы раскаленные гвозди. Но я не мог этого сделать, пока не мог. Тягаться с пробужденным, даже с моими устройствами, так себе идея. Да еще и с таким, за которым стоит серьезная банда. Морел не любил, когда трогают его людей, и идиот, совершивший нечто подобное, быстро окажется где-то в грязной канаве или под пирсами. Вероятно, по частям. Но это ничего, придет время, и я исправлю ситуацию. Когда соберу пять ключей и активирую их, ублюдочная днерка ответит за то, что сегодня сделал. «Для этого нужно лишь продолжать двигаться к цели», – напомнил я сам себе вслух и, купив во вновь открывшейся лавке пару консервов и булку черного хлеба, снова поднялся к Трише. Убедился, что она спокойно спит, начеркал короткую записку, в которой велел принимать лекарства, а затем оставил купленную еду и ключ от входной двери на столе, после чего покинул квартиру. Надо будет заглянуть к ней попозже, проверить, как она себя чувствует, а пока займусь делами. Все равно на процесс выздоровления я никак повлиять не смогу. Уже в который раз, покинув двор своего дома, я поймал извозчика на самоходной повозке в виде высокой кареты и велел ему ехать к восточным воротам. Без байка перемещаться по городу было непривычно, так что я не знал, чем себя занять. А потому просто глазел на проплывающие за окнами виды. Нищие столбы сменились фабричным районом, лежащим в низине, из которой почти не было видно неба. Все было затянуто густым смогом. Тянущиеся ввысь трубы, высокие заборы, грохочущие механизмы, перевозящие массивные грузы, грязные работники, маги телекинетики, разгружающие платформы с металлом в огромных ангарах. «Дышать нечем», – выругался усатый водитель моего экипажа, когда мы проезжали особо задымленный участок улицы, в котором видимость упала до нескольких метров. Выехав из него, мы миновали конторы промышленных компаний и поднялись в квартал торговцев, куда более приятный глазу. Постройки из светлого камня, свежая краска на ярких вывесках, чистые улицы, фонари через каждую сотню метров, хорошо одетые люди и приличное заведение. В центральную часть, отделенную дополнительной крепостной стеной, мы не заезжали. Не было нужды, путь лежал в другую сторону, да и дорога туда мне была закрыта, чтобы там не говорила Триша. Требовался специальный пропуск, которого так запросто всем желающим мне выдавали, особенно тем, чьих родители обвиняют в государственной измене пробормотал я себе под нос, разглядывая высокие шпили светлых башен. Мы проехали по широкому проспекту, вдоль которого среди усаженных зеленью аллей фланировали парочки зажиточных горожан. Несколько раз свернули, оказались в жилых кварталах, прилегающих к стене, и вскоре подъехали к огромным, высотой почти в 20 метров воротам, сейчас распахнутым настежь. «На месте», – коротко доложил усатый водитель в кожаной кепке останавливая повозку на специально оборудованном для этого месте у самой стены. «Сколько будет стоить до гетто доехать?» – спросил я, впрочем, не особо рассчитывая на успех. Редкие извозчики соглашались заезжать в тот район, и этот не стал исключением. «Нет у тебя таких денег, парень», – буркнул усатый, доставая из простенького портсигара самокрутку. «Кататься по яме себе дороже выйдет. Если надо туда, то по пешком». «Не хватало мне только с прокаженными якшаться, тьфу». Пришлось воспользоваться его советом. В очередной раз посетовав на то, что байк поврежден, я зашагал через огромную арку, затесавшись в толпу горожан, работающих на фермах и в теплицах за городскими стенами. Проверка документов на посту была пройдена быстро. Солдаты полицерии вяло просматривали раскрытые заранее паспорта и кивали. Пройдя через выдолбленный в стене тоннель длиной в десяток с лишним метров, я оказался за пределами Кайтрана, но на деле город и не думал заканчиваться. Длинные ряды деревянных построек тянулись во все стороны, разграниченные тонкими улочками, и лишь центральный проспект обрамляли каменные здания. Застение, как называли этот район жители Кайтрана, тянулся вдоль всей южной и восточной части стены и шириной был примерно пару километров. Здесь жили те, у кого не было денег на квартиру в городе. Район возник стихийно после того, как случились первые приливы, и народ бежал из сельской местности. Те, кому удалось выжить, быстро обосновались рядом с Кайтраном, получив хоть какое-то подобие защиты. По крайней мере, в случае нападения сумеречных тварей, местные могли рассчитывать на отряды пробужденных. Впрочем, моя цель располагалась чуть дальше, в месте, которое в народе называлось Ямой и было прибежищем зараженных. Собственно, многие горожане не делали различий между этими кварталами и неспроста. По большому счету, это был один район. Просто в какой-то момент на узких улочках, стремительно ушедших вниз, переставали встречаться нормальные люди и появлялись те, кого большинство жителей Кейтрана избегали как чумы. Яма была районом в районе, лежал ниже прочего застения и являлась настоящим гетто со своими порядками, магазинами, аптеками, заведениями. Здесь не было канализации, нечистоты и фекалии текли по канавам вдоль улиц. Не было водопровода, На воду брали из текущей посреди ямы реки, разделяющей гетто на две части. В Кайтран зараженных не пускали, даже жители Застения были не рады таким посетителям. Так что тем, кто вел с ними дела, приходилось самостоятельно спускаться в эту зловонную клаку. Я был здесь не первый раз, а потому ничуть не смущался местных запахов и глазеющих на меня зараженных. Хотя, надо признать, неподготовленного человека они могли бы здорово напугать. Ну, или как минимум вызвать рвотный рефлекс. Покрытые струпьями или чешуей, с полузгнившими или удлиненными конечностями, какими-то наростами, горбатые, кашляющие, красноглазые, слепые, хромающие, стонущие. Но я относился к ним не как к отбросам, а как к тем, кому сильно не повезло. Пройдя по одной из улочек, над которой нависали крыши кривых трехэтажных домов, я отмахнулся от нескольких попрошаек и стайки безносых детей, прошмыгнул через узкий проулок и оказался в относительно чистом дворе, на который выходили фасады четырех подстроек. У одной из них стояли два мордоворота, в простых рубахах и брюках на подтяжках, с кожей, словно покрытой камнем, змеиными глазами и мощными дубинками в руках. «Привет, парни!» – поздоровался я. Подходя ближе, я к Дереку. «Привет, Шейн!» Скалясь беззубой улыбкой, ответил один из охранников. «Он у себя, проходи». Внутри казалось удивительно чисто. Просторная зала таверны хорошо освещалась большими окнами. Пол был подметен, да и само убранство сильно контрастировало с обстановкой снаружи. Посетителей было немного, пяток бедолаг, попивающих дешевое пиво, но они меня не интересовали. Кивнув служанки за барной стойкой, я прошел через зал и поднялся по лестнице, вдоль которой висели чучело страшных рыб на второй этаж. Узкий коридор, первая дверь направо, и оказался в хорошо обставленном кабинете, где меня уже ждали. «Здравствуй, Шейн», — улыбнулся грузный старик. Он сидел в кресле за столом, установленным у окна, сцепив перед лицом руки с неестественно длинными пальцами на одной из них. Хотя на самом деле это были не пальцы, а когти, которые Дереку даровал сумрак. Впрочем, даровал не совсем верное слово. Когти Дерека требовали постоянные подпитки, кровью. Если ежедневно они не получали 300 миллилитров этой живительной влаги, выпивали ее из зараженного. Вот такая вот странная судьба. Убей или умри. «Привет, старик», – добродушно ответил я, обводя кабинет взглядом. «Вижу, ты снова выбирался за пределы ямы». Среди обновок, которые бросились мне в глаза, выделялось чучело здоровенного медведя, стоящее в северном углу помещения. Его не было несколько недель назад, когда я приходил сюда в прошлый раз. «Нравится?» – усмехнулся Дерек. Не то чтобы сильно, но каждому свое. Сам завалил? А то. Довольно тряхнул длинными седыми волосами старик. Решил размять кости. Да и крови в нем, сам понимаешь, прилично. На сколько тебе хватит? На три недели. Солидно. Он молча кивнул, достал из невысокого шкафчика справа от себя бутыли с янтарного цвета напитком. Два стакана и предложил мне. Я лишь покачал головой. Сегодня еще много дел, старик. Да и рановато для таких крепких напитков. Как знаешь. Легко согласился он, сделал глоток прямо из горла. Я поморщился. Луженая у него глотка, конечно. Вот так запросто хлестать ядреный алкоголь. Принес тебе плату за наводку. Вытачив из кармана пальто заготовленный заранее кошель с россыпью мелких энергетических кристаллов, я положил его на стол. Отставив бутыль, Дерек ловко развязал тесемки здоровой рукой и изучил светящееся содержимое мешочка. Затем достал из ящика стола весы и взвесил мою плату. Лишь после этого он удовлетворенно кивнул. «Как договорились?» «Мы столько времени работаем, а ты все думаешь, что я тебя могу обмануть?» «Все бывает в первый раз, парень». «Да, но не со мной», — мрачно заметил я. «Всегда бесило, когда он во мне сомневался. Лучше расскажи, что твои люди узнали нового. Прошлая наводка была удачной, и мне как можно скорее нужны новые. На таких же тварей или...» «Или?» «Или на тех, кто еще опаснее». Дерек смерил меня пронзительным взглядом в своих черных глаз. «Опаснее? Не устаю тебе удивляться, Шейн. Снова ходил один? На баньше?» «Да, и что с того?» – спросил я, отмечая про себя, что он не ответил на мой вопрос. М -м. «Странно, обычно мой старый зараженный товарищ был открыт к сотрудничеству». «Ничего, просто думаю, как вбить в твою тупую голову, что рано или поздно ты свернешь себе шею». «Ты не ответил на мой вопрос. Мне нужны наводки. Сегодня, сейчас». На новых тварей, активизировавшихся после последнего прорыва. Про новые схроны и аномальные зоны. Я знаю, что твои ребята уже прочесали множество окрестных зон сумрака, километров на сто пятьдесят, а то и больше. Поделишься информацией? Я готов помочь в ответ. Может, кто-то из твоих застрял за городом? Несколько секунд Дерек смотрел прямо мне в глаза и, наконец, произнес. Нет, ничего такого, что могло бы тебя заинтересовать. Всякая мелочевка. Я прищурился. Видел, что он лжет. Определять вранье научился давно, и это умение почти никогда меня не подводило. И сейчас человек, который когда-то давно спас мне жизнь, явно что-то скрывал. Но почему? Проклятие. Я так надеялся, что старик прояснит смысл новой надписи на руке. «Спаси тех, кого нельзя спасти. Мой тебе совет», — произнес Дерек через несколько секунд игры в гляделке. «Не суйся в сумрак пару месяцев». «Вот это да!» Мне даже не пришлось изображать удивление. От тебя я таких рекомендаций не ожидал. Сумрак становится опасней с каждым днем дубина. А я слишком хорошо помню, как вытащил тебя и твоего придурочного дружка из зоны с выпущенными наружу кишками, которая обгрызал мутировавший упырь. Дерек ударил кулаком по столу. И если Конрад с тех пор поумнел и носа дальше ямы не высовывает, то тебя тот случай не то что ничему не научил. — Будь то бы наоборот, только толкнул на безумные выходки. — И с каждым разом они все опаснее и опаснее. Ничего безумного в них нет. Я всегда хорошо подготовлен, ты же знаешь. — Ага, ага. — Дерек, я благодарен за то спасение. Но ты явно не о старых событиях сейчас печешься. К чему ты вообще это вспомнил? — К тому, — опустил голову старик, — что дела у нас пошли туго, Шейн. Мои люди пропадают в сумеречных зонах, их похищают. Чтобы использовать, как собака и щек. Правительство закручивает гайки, принимает новые законы и нам ограничивают свободу. Которой и так нет. У нас не так много друзей среди горожан. Я не хочу сказать, что ты мне что-то должен. За спасение своей шкуры ты оплатил сполна. Но демоны бездны. Он снова приложился к бутылке с виски. Нас порисуют. Если исчезнут такие люди, как ты, единственные, кто снабжает нас магическими приблудами из сумрака. Он не успел договорить. Снаружи раздались возбужденные выкрики. Что-то грохнуло, и по стеклам кабинета прошла рябь. «Это еще что за хрень?» – удивился Дерек, грузно поднимаясь из кресла. Я вскочил со своего места, обогнул стол и подошел к окну. Во двор, через который я совсем недавно прошел, вбежала толпа зараженных. Мужчины, женщины и дети ломились во все стороны, искали проходы между домами, стучали в закрытые двери. Они были чем-то до смерти напуганы.